Глава 14 Снегопад с утра многих расстроен. Снова похолодание, снова нанесет снега, снова весна откладывается. Стоя на крыльце, я смотрела на детей, играющих во дворе в снежки, и думала о м а л и в е Благодаря ему, а точнее, благодаря его э у ш и я почувствовала вкус к жизни. Что-то мелькнуло перед лицом. Это оказался Снежок, запущенный кем-то из ребят. И он застыл в воздухе, повинуясь силе моего Эо. Надо же, насколько улучшилась моя реакция! Я отправила Снежок обратно малышам, которые с удовольствием наблюдали за этим простым фокусом. Один из мальчишек поймал Снежок. Улыбнувшись, я решилась на более интересный фокус. И сконцентрировавшись, Создала еще несколько снежков. Получились они на славу. Идеально круглые, красивые, медленно вращающиеся. Полюбовавшись на эти снежные сферы, я отправила их летать над двором, и дети начали охоту. Вдруг кто-то запустил снежком в меня. Я без усилий отбила снаряд и посмотрела в сторону, откуда на меня совершили нападение. У калитки стоял грик. тот самый мальчик, которого вчера приметил владетель, и смотрел на меня с вызовом. Я начала спускаться по ступеням во двор. Созданные мной снежные сферы так и летали над двором, не даваясь в руки разгоряченных азартом детей. Я накинула капюшон, он откинулся обратно. Это было делом рук маленького хулигана Грига. — Разве так положено встречать даму? — спросила я строго. мальчик улыбнулся показывая отсутствие переднего зуба, а потом нагло перехватил управление моими сферами и те упали ах так улыбаясь я демонстративно потерла кончики пальцев друг от друга сила отозвалась теплом грик тоже потер пальчики повторяешь за мной укоризненно бросила я лучше покажи что сам у м е е ш ь и он показал создав новые снежные сферы Он запустил их в меня. Другие дети кинулись в рассыпную. Я отбила каждый из снежков и с видом победителя посмотрела на своего юного врага. Тот создал новую партию снежных снарядов, гораздо крупнее предыдущих, и снаряды начали медленно подниматься, пока не зависли над его руками. Я тоже создала большие сферы. Грик не спешил нападать. Он ждал, что я сделаю. Ну что ж. Ничего не и м е я против того, чтобы начать самой. Мой первый снежок мальчик отбил с легкостью и запустил в меня своим, который я тоже отбила. А вот следующий, коварно запущенный сразу вслед за первым, я пропустила, и тот попал мне в плечо. В ответ я запустила в г р и г а сразу несколькими снежками. И мирная игра превратилась в настоящее сражение. Мы с противником заняли во дворе позиции, возвели вокруг себя что-то вроде оборонительных снежных сооружений и атаковали друг друга снежками разных размеров и форм. Дети громко нас подбадривали, за забором тоже собралась публика. Я наслаждалась этой игрой, пока случайно не встретилась взглядом с Малейбом, который смотрел на нас с крыльца, потеряв концентрацию, Я получила увесистым снежком в плечо и свалилась. в л а д е т е л ь начал спускаться с крыльца, но первым ко мне подбежал Григ. Он ухватил меня за руку и потянул вверх. — Славный вышел поединок, — сказала я, поднявшись. — Да, неплохой, — деловито ответил мальчик. К нам подошел Малей. Григ спешно вытер нос рукавом куртки. — Наконец-то я увидел воочию эо-поединок. Проговорил с улыбкой Центаврианин, что было предметом спора. Это был товарищеский поединок, — ответила я. — И очень красивый, — отметил в л а д е т е л ь Посмотрев на мальчика, он спросил. — Ты подумал о моих словах? — Еще думаю. — Как надумаешь, дай знать старости, — сказал Альбинос, и жестом, поманив меня за собой, пошел вперед. Прежде чем последовать за ним, я сказала Григу, — Поединок и правда вышел отличный. Давно я так не веселилась. — Я тоже, — ответил мальчик, покосившись на детей в молчании наблюдавших за нами, а потом протянул высокомерно. — Здесь не с кем играть. — Не задирай нос, — усмехнулась я и стала догонять Малиного. Мы вернулись в лес, в то же место, где Альбинос вчера заметил что-то интересное, но не в полном составе. г р и м м е о т с у т с т в о в а л а Я не видела ее и утром. Надеюсь, у нее не возникло проблем с семьей. Пока центавриане размещали приборы под руководством Ветрова, м а л и в задумчиво смотрел вдаль. Я, как и полагается, помощнику была рядом, но не настолько, чтобы мешать. «Это было красиво», – промолвил владетель и посмотрел на меня. «Я имею в виду ваш поединок с Григом». «Спасибо». Вы совсем не думаете, когда используете силу. Продолжил он. Выплескиваете силу интуитивно. С мальчиком понятно. Он не обучен. Но ты... Я тоже не обучена, если не считать основ. Именно основы ты и игнорируешь. Это кощунство, Регина, так обращаться с Эо. Заявил Малиф, и, подойдя ко мне в уже не знаю который раз, Просканировал меня взглядом. Тебе надо учиться вместе с Гривом. Что скажешь? Воля в л а д е т е л я закон. Значит, будешь учиться. А долго учиться? Я имею в виду полный курс психокинеза. Как у вас в ЦФ принято? Некоторые психокинезу учатся всю жизнь. Вот Аркадий, например. Я думала, он изучает психокинез, а не учится ему. А что ему еще остается? только изучать как стороннему наблюдателю. Как бы Ветров ни старался, ему никогда не стать психокинетиком. Генетика не позволяет. Но он все равно не оставляет попытки. Медитирует, диету держит, эоши использует, девственность хранит. — Так это правда про девственность? — удивилась я и посмотрела на Аркадия. — Это всех удивляет. — произнес тихо Альбинос. — Вы о чем светлейший? — Оцелебате Ветрова. Большинство людей живут п о в и н о я с ь и н с т и н к т о м бездумно отдаются в лечению, подсаживаются на эндорфины. Поэтому их так удивляет, как можно жить без секса и привязанностей. Я кивнула для вида, а сама задумалась. Но не над тем, почему симпатяшка Аркадий жертвует своей сексуальной жизнью ради призрачной надежды стать психокинетиком, а над тем, какой подтекст имеют слова Альбиноса. Почему он говорит так, словно все это, гормоны, инстинкты, влечения, не относятся к нему? Понятно, что энергии у него н е в е р о я т н о й мощности, но он все же человек. Или нет? Нагнувшись, м а л и й в взял немного снега в руку и, глядя в мои глаза, приказал «продяни руку». Я выполнила приказ и почувствовала на своей ладони холод и влагу снега, хотя снег оставался в руке в л а д е т е л я Не понимая, что происходит, я еще раз посмотрела на свою руку и на руку мужчины. Центаврианин небрежно стряхнул снег со своей ладони и проговорил. Запомнила о щ у щ е н и е Передай их на мою руку. Как? Разве ты нуждаешься в инструкциях? Разве сегодня, играя с Григом снежки, ты действовала по учебнику? Вы использовали ЭО интуитивно, имитировали. и переиначивали приемы друг друга без всяких правил. Сделай так, чтобы я ощутил на своей ладони холод снега. Я словно вернулась в далекое прошлое, в школьные времена, в зал, где нас, юных светлейших, учили психокинезу. Малев, прямо как наставник, выжидательно на меня смотрел, а я, я смутилась и растерялась, не понимая, в чем смысл задания и как его выполнить. я не знаю как — шепнула я. — А ты не думай. Действуй. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы сконцентрироваться, и я представила, что создала еще один снежок и направила его в руку в л а д е т е л я Мне не нужен снег, — мягко промолвил Малей. — Мне нужны ощущения от снега. Я открыла глаза и увидела, что направила к Альбиносу невоображаемый, а настоящий снежок. Вернув снег на место, я снова сконцентрировалась, уже не закрывая глаз, и опять у меня ничего не вышло. — Порадуй меня холодком, Регина. Протянул несносный цент, а я представила, как было бы славно на самом деле запустить в его бледное лицо снегом. А потом задохнулась от того, что мне самой в лицо швырнули снег. Зажмурившись, я вскрикнула, но никакого снега не было. Ответный удар, — сказал Альбинос. Значит, у меня получилось? Желая убедиться в этом, я снова швырнула в Центаврианина невидимым снегом, а он мне ответил. И мы начали игру в несуществующие снежки, которая перетекла в бросание чистой э н е р г и е й Я действовала, не задумываясь, откуда она берется, в каком количестве. Вдруг оглушительно запищали приборы. Удивленная, я замерла на месте. В метре от нас зависло нечто потрескивающее. И это нечто напало. Когда на принятие решения есть только мгновение, не разум решает, что делать. Включается инстинкт самосохранения или инстинкт сохранения другого. Нечто полетело к владетелю. Я кинулась наперевес. Яркая вспышка меня вдавила в снег. Дышать было тяжело. Что-то давило. Я попыталась скинуть груз, и он поддался. Мне удалось отползти в сторону. Приподнявшись, я увидела, что грузом, который меня придавил, был сам Малиф. Его натиновый костюм на спине, плечах и руках обуглился и облез. Ткань потеряла цвет. Остались только серебристые переливающиеся волокна, висящие на белоснежной коже жалкими обрывками. На секунду я представила, что Центаврианин мертв, и этого мне хватило, чтобы испугаться настолько, что сердце пропустило удар. Включилось мое Эо-зрение, и, убедившись, что м а л и к жив, а иначе и быть не могло, я снова подползла к нему. в л а д е т е л ь лежал на боку с открытыми глазами, кажущимися пустыми, как у андроида. Радужки немного отсвечивали фиолетовым. Знак того, что Эо работает. восстанавливая организм. Малиев моргнул, приподнялся на локтях, слепо на меня посмотрел, снова моргнул и уже осмысленно взглянул на меня, переведя потом взгляд куда-то за мою спину. Понимая, что в таком состоянии его лучше не беспокоить, я молчала, оставаясь на месте. Альбинос плавно поднялся, подошел к приборам, совершенно нормальной, уверенной походкой, словно это не его какая-то неведомая штука, только что пыталась обуглить. Оглядевшись, он взял в руки один из приборов и направился в лес, игнорируя центавриан, которые тоже лежали на снегу, закрыв голову руками. Ветров тоже не шевелился. Как только Малиев исчез из виду, центы ожили, да и землянин от них не отставал. Не успела я глазом моргнуть, как Аркадий был уже рядом. — Регина, вы в порядке? — спросил он срывающимся голосом. — Как вы себя чувствуете? — Нормально. — Вас не обожгло? Роговица не повреждена? — Все нормально, Аркадий, — сказала я, в свою очередь вглядываясь в мужчину. — Вы сами успели закрыть глаза? Такая вспышка была! Была не только вспышка. Это был прицельный выброс энергии, способный обуглить живые ткани за секунды. В зонах находили практически сожженные тела людей. Практически сожженные тела людей. Мне поплохело, когда я осознала, что сама бросилась навстречу смерти, и спасло меня только решение Малиева. Он накрыл меня своим телом, подставился под выброс энергии. «Ой!» – тихо выдохнула я. «Ой!» – повторил бледный и растрепанный ветер. Мы прождали Малиева в этом месте несколько часов. Он вернулся с прибором-подмышкой, с паутиной на волосах и какой-то вязкой субстанциях на остатках костюма. Ветров спросил у него, где тот был, на что владетель, загадочно улыбнувшись, велел нам отправляться в деревню. Дело осложнилось тем, что машины не активировались. Полетели энергочувствительные схемы. И тут пригодилась я. Мне удалось переключить системы каров вручную на простое управление, и мы вернулись в деревню еще засветло. В течение нескольких часов прибыли еще центавриане. Не те люди из охраны, а другие, более высокого ранга. Приборы, которые использовали сегодня, убрали в ящики и унесли. Вместо них вытащили новые. Местные жители обалдело смотрели на невиданных гостей, но не осмеливались задать ни единого вопроса. Только собаки храбро облаивали чужаков. Пока Альбинос со своими доверенными лицами и Ветровым что-то обсуждали в гостиной в доме старосты, я пыталась отыскать Лилиан г р и м н и но безуспешно. Она словно сквозь землю провалилась. Стоя на крыльце, я смотрела на снующих по двору центов, и мысли мои клубились туманом. Я понимала, что сегодня произошло что-то важное. что Малиф е нашел то, что искал, что не просто так он вызвал сюда сразу несколько человек, но не это меня волновало, а то, что произошло раньше, в лесу. Я никак не могла объяснить себе логически два факта. Зачем я кинулась наперевес в густку, который летел в Альбиноса, и зачем Альбинос закрыл меня своим телом? Разве не положено ему, такому важному и ценному, Думать прежде всего о собственной жизни. Зачем он спас меня? И зачем я пыталась спасти его? На крыльцо вышли несколько человек, с которыми говорил Малей. Один из них передал, что в л а д е т е л ь ждет меня. Кивнув, я вернулась в дом, зашла в гостиную. Плотно прикрыв дверь, посмотрела на владителя. Он уже переоделся и выглядел таким же безупречным центаврианином, как и всегда, если не брать в расчет его небезупречный альбинизм. На лице ни единого следа пережитого. Взгляд серовато-красноватых глаз спокоен и ясен. Поднявшись со своего места, м а л е й в подошел ко мне и спросил прямо «Зачем ты бросилась на сгусток энергии?» Спонтанно решила самоубиться. Альбинос улыбнулся и, склонившись ко мне, произнес ласково «Убиваться в моем присутствии неэффективно. У меня есть навыки реанимирования. Ты моя подданная. И не сомневайся, что я вытащу тебя с того света, если вдруг задумаешь умереть. А теперь серьезно, почему ты это сделала? Если бы вы умерли, что стало бы со мной? Какой бы еще владетель платил мне за задание, давал пользоваться дорогущим Эуши и обещал выпустить с этой планеты? Значит, порыв был эгоистический. Ты спасала собственное благополучие? В вашем лице, кивнула я. Что я вижу? Моя маленькая горничная научилась мыслить по-центавриански. — Ну что вы, я еще только учусь. — Ты делаешь успехи. Такое рвение в учебе надо поощрять. Титул или деньги? — Я не поверила своим ушам. — Я не понимаю, светлейший. — Выбирай, ты получишь титул или сумму, равную ему. — Титул. — Тогда вам, светлейшая, следует на следующей неделе явиться ко мне в кабинет и уладить вопросы с вашими новыми правами и привилегиями». в л а д е т е л ь обратился ко мне на «вы». Упомянул про права и привилегии. И это не шутка. В моей жизни так давно не случалось ничего хорошего, что происходящее не укладывалось в голове. А еще у меня никак не получалось отвести от в л а д е т е л я взгляда. И он, к слову, смотрел на меня, не отрываясь. Что-то было новое в этом взгляде. «У меня есть к вам предложение, Регина. Не желаете наведываться сегодня в зону деструкции? Обещаю полную безопасность!» Торжественно проговорил Малиев и добавил с улыбкой. «Да и мне рядом с вами будет не так страшно». «Буду рада». «Прекрасно!» Бывают дни, удивительные в прямом смысле этого слова. Удивляешься, удивляешься, удивляешься, а неожиданности не кончаются. В комнату к владетелю я вошла горничной, а вышла светлейшей. Меня уже ждали, и не абы кто, а сама Лилиан г р и н и я Говорят, ты искала меня? — сказала она, подойдя. — Искала. — Дело какое? — Да. — С тобой все хорошо? — приглядевшись ко мне, уточнила управляющая. а белая я ты б е л Мне надо на воздух. Пройдя мимо женщины, я поторопилась к выходу и, оказавшись на крыльце, шумно вдохнула холодный воздух. Гримми вышла за мной. — Тебе плохо, Регина? — осторожно спросила она. — в л а д е т е л ь что-то учудил? Уволил, что ли? — Наоборот. Я светлейшая. — Да, я знаю, что по рождению ты светлейшая. Теперь еще и по факту. в л а д е т е л ь пожаловал мне титул. «Как?» — растерялась от удивления управляющая. «Разве он может вернуть титул? Ты ведь из Веронии родом. Такие дела только тамошний владетель может решать». «Он не вернул веронийский титул. Он пожаловал Данский». «А-а-а! Это не мое дело. Но вспомни, о чем я рассказывала тебе в гардеробной. Меня тоже в свое время титулом манили. А в итоге...» г р и м м е вздохнула и развела руками. «У нас с Альбиносом ничего нет и быть не может», — сказала я. «А титул он пожаловал мне, потому что я спасла его сегодня». «Спасла? Значит, ты уже в ловушке», — с горечью произнесла управляющая. Я ничего не ответила, в ловушке я или нет, но это был мой выбор — довериться Малиеву. И, как мне кажется, я не ошиблась, потому что сегодня... Я не только спасала ц е н т в р и а н и н а но и он спас меня, закрыв собой. У него было множество причин остаться на месте, посмотреть во что превратит мое тело в выброс энергии. Но он рискнул собой ради меня. И я этого не забуду.